Глава двадцать девятая, часть вторая. После хорошо освещенных внешних комнат в просторной спальне показалось темно, как ночью. Только в щель плотных штор пробивался тонкий луч света. Я проследила за ним до декоративного столика и тихонько подошла, стараясь не шуметь. Плотный ковер скрадывал звук шагов, Но в тишине мне казалось, что я даже дышу слишком громко. Я осторожно поставила отвар подальше от края и только затем посмотрела в сторону кровати. Настой лопырника вызывает длительную сонливость и спутанность сознания. «Можешь не пытаться». Я развела руками. «Ты все равно лежишь. Какая разница? Быстрее поправишься». Разница в том, когда и как я буду способен внятно соображать. По его тону было предельно ясно, что настаивать бесполезно. Я только вздохнула, не зная, что еще сказать. Спросить, как себя чувствуют, и так понятно, что не очень. Глаза постепенно начали привыкать к сумраку, и, напрягая зрение, я различила, что полулежащий на подушках некромант на меня даже не смотрит. и что его грудь плотно забинтована. — Что ты вообще там делала? — Праздник же! Захотелось посмотреть. — Прекрати! И без чтения мыслей я знаю, что это не так. Я снова вздохнула. Стоять столбом было как-то неловко, и я огляделась в поисках кресла или хотя бы табуретки, но ничего похожего не нашла. Хотела... «Не знаю, чего, если честно». Ариан сказал, что готовится нападение. «Прямо так и сказал?» В голосе мага послышался яд. «Почти». Повисло крайне неприятное молчание, и я не выдержала первый. «Он...» «Если бы он увидел, что произошло, я думаю, что...» «Я все понимаю, но на самом деле он неплохой человек, просто ошибается». Не знаю, что делать, но, может быть, можно. — Иди сюда. Я замолчала на полувдохе и качнулась вперед раньше, чем поняла, что я делаю. Осторожно опустилась на край кровати, боясь потревожить. Но маг внезапно наклонился вперед и притянул меня к себе. Я не удержала равновесия и свалилась рядом с ним. В последний момент... Едва успев вывернуться и не шлепнуться сверху на вообще-то раненого человека. «Я знаю, что он идиот», — подождав, пока я обопрусь на локти и поудобнее устроюсь, продолжил Дариан. И тон его был куда мягче, чем до этого. Когда-то я был похож на него. «Серьезно?» — удивилась я. «Да, стремился к силе, к власти». а потом просто понял, что это путь в никуда. Но до того момента прошло много времени. — И что, сейчас для тебя все это ничего не значит? — хмыкнула я. — Значит, — усмехнулся маг в ответ на мое недоверие. — Но это не цель, а просто средство. Есть намного более важные вещи, например, ответственность за жизнь других людей, за их благополучие. Нужно время, чтобы осознать это. Некоторым так и не удается. Его рука все еще лежала на мне, и сквозь ткань рубашки я чувствовала, какая она горячая. Интересно, в его состоянии это хорошо или плохо? Что-то мне подсказывало, что если я начну докапываться до его самочувствия, маг вряд ли оценит. Мне кажется, ему надо дать шанс. — тихо пробормотала я. — Ариен не глупый. Думаю, если его направить в нужном направлении... — Почему мы все еще говорим о твоем якобы брате? — поинтересовался некромант. «Ну, — Но если хочешь, можем поговорить о нас с тобой, — буркнула я. И вновь тишина. Дариан повернул голову и смотрел прямо на меня. Но в полумраке я не могла рассмотреть выражение его лица. «Злишься?» — почему-то шепотом спросила я. Он ответил не сразу, как будто сперва задумался. «Нет. Я почувствовала, как у меня расслабляется спина, как будто выдохнула всем телом». «Ты ведь вряд ли контролируешь это», — продолжил маг. «Внезапно до меня дошло, что я уже давненько ничьи эмоций не слышу. И тут же...» Не успела я задуматься и обрадоваться этому феномену. Как меня затопило ощущение тепла, волна нежности, радости, чуть тревоги и беспокойства. Не было необходимости выяснять источник. В соседней комнате о чем-то грустном задумался один из целителей. А еще дальше. Двое людей были заняты чем-то, требующим внимания и аккуратности. Вот как шум в ушах. Пока не думаешь, отвлекся, то его вроде бы и нет. Но стоит вслушаться, и уже не можешь от него избавиться. Я попыталась упихать обратно свой магический слух, переключиться на какие-то другие мысли и ощущения, но, конечно, ничего не получилось. Но если я могу не слышать эмоции постоянно, может, я однажды смогу и контролировать это? Я заметила, как Дарианна меня смотрит и с досады прикусила губу. Не особенно. Тогда за что тебя винить? Это как цвет волос или глаз. Просто ты. Сейчас кого убеждаешь? Меня или себя? Я различила, как Мак улыбнулся. Обою, но больше тебя. У меня не получилось злиться на тебя так долго, как мне бы хотелось. И вот это принять было сложнее. Он чуть пошевелился, меняя положение, и я заметила, как по изображению ворона на его плече побежали едва заметные зеленоватые переливы. С черного крыла, скрытого повязкой, они искрами потекли вверх, переходя на тело птицы, голову, и скрылись на спине мага. Я сглотнула, и как в первый раз завороженно уставилась на это зрелище. Дриан проследил за моим взглядом. «Можно». Тогда я протянула руку, пальцы чуть заметно подрагивали, и, коснувшись его тела, я не сразу поняла, что чуть заметная пульсация, как слабое биение пульса, исходит не от меня, а от рисунка, и еще позже осознала, что ощущаю ее не кожей, а внутренним чутьем. «Магия!» Вслед за искрами я осторожно прочертила путь снизу вверх по темным линиям. «Расскажешь?» Дриан отвел взгляд в сторону, не то собираясь с мыслями, не то вспоминая. И едва ли не впервые я смогла точно дать определение его чувствам. Это было очень давно. Первое путешествие за черту — обретение силы. Но я и тогда хотел стать кем-то значимым. Доказать, что я не просто случайная ошибка. Наверное, она это услышала. Мои пальцы скользнули с кожи на металл рисунка, такой же горячий, как и тело, почти ничем от него не отличающийся. Мы оба получили то, что хотели. Я позволил себе какое-то время наслаждаться мыслями о том, что я особенный, не такой, как другие. Впрочем, и потом эта сила оказалась более чем полезна. «Она?» — переспросила я. Некроман глянул на меня. «Черта! По крайней мере, мы так привыкли ее называть. У нее нет имени. Оно ей не нужно. Это...» — он кивнул на свое плечо. «Просто ее часть. Материя — осколок чужой реальности». который я однажды подобрал на тропе в ее лесу. Я почувствовала, как по моей спине пробежал озноб. А что взамен получила она? Возможность находиться в этом мире, за пределами границы, жить. Невероятно! Так вот почему он может сколько угодно ходить туда-сюда. По сути, это как заглянуть к себе домой. И быть сразу в двух мирах. Дориан внезапно накрыл мои пальцы своей ладонью. Я вздрогнула и удивленно посмотрела на него. «Щекотно», — спокойно пояснил маг. Я попыталась убрать руку, но вместо того, чтобы отвести свою, он, напротив, чуть сжал мои пальцы, удерживая их. Смутившись, я отвела взгляд, И только сейчас разглядела и заметила, что вторая его рука покрыта россыпью внушительных шрамов. Ровные рубцы шли от самого запястья чуть ли не до шеи. «Ничего себе!» — не удержалась я от комментария. «А это откуда?» Очередная история о самопознании. Дариан чуть поморщился, как будто именно воспоминание причиняло ему боль. Можно сколько угодно строить планы и что угодно думать о себе, но только столкнувшись со смертью лицом к лицу, человек по-настоящему может понять, на что он способен и что для него действительно важно. Север щедро одаривает приезжих. — Ты путешествовал в северных землях? — заинтересовалась я. — Вот эту историю я бы точно хотела послушать. «Однажды расскажу», — пообещал маг. «Это было несколько лет назад. И это изменило мою жизнь куда больше, чем я мог предугадать». «Сражался со страшными ледяными монстрами?» — уточнила я. «Я пока что не встречал никого страшнее, чем люди», — заметил Дариан. даже там. «А что до ледяных монстров? Один из них даже поделился со мной своими знаниями». Маг поднял руку и медленно перебрал пальцами, на одном из которых тускло сверкнуло серебром кольцо. «А, вот что за загвоздка с артефактами! Так понимаю, набирать учеников ты не планируешь?» «Почитай как-нибудь про магические войны древности и про то, на что способны артефакты в руках людей». «Сегодня ты видела часть демонстрации. Артефакты, магия, оружие?» Я пожала плечами. «Какая разница, какая именно сила? Все равно ты не сможешь проконтролировать все и всех на свете». Маг откинулся на подушке. «Может, ты и права. Иногда желание улучшить и обезопасить может обернуться стремлением все запретить и всех запереть в подвале». «Ты начинаешь меня пугать», — заметила я. «Начал чем-то делиться, согласился со мной. Точно не позвать целителя». Дориан тихо рассмеялся, осторожно, чтобы не потревожить залеченные раны. «Не волнуйся, скоро я встану на ноги, и ты снова будешь возмущаться, что я тобой управляю и играю в темную. Наслаждайся моментом, пока я не совсем себе». — Поверь, я ценю, но, может, все-таки ускоришь процесс и выпьешь отвар. Вместо ответа маг мягко коснулся моего подбородка, приподнимая его и всматриваясь в глаза. Я думал, я всегда буду видеть в тебе ее. Совсем другим тоном, тише и серьезнее сказал он, но я уже почти забыл, какая она была. Есть только ты. Алиатна, из-за резкой смены темы, не сразу догадалась я. Ты хорошо ее знал? К счастью, не слишком. Но ей никогда бы и в голову не пришло ничего из того, о чем говоришь ты. Делиться знаниями, силой, помогать кому-то просто потому, что он неплохой человек. Когда я почувствовал тебя тогда, впервые, через амулет, вас невозможно спутать. принять друг за друга. Надеюсь, у нее больше не было достаточно проницательных близких подруг, которые не поверят в изменения из-за обретения магической силы. Пробормотала я просто, чтобы что-то сказать, потому что Дариан умолк, оставив после своих слов смешанные эмоции. — А почему ты тогда думал, что не сможешь ее забыть? Но вместо ответа некромант Только устало прикрыл глаза. А чуть позже подгреб меня ближе к себе, И я уткнулась в его бок, Слушая его ровное дыхание. И сама не заметила, как задремала.